«Очень понимаю», — совсем расцвелепел капитан. «Так ты что же?» Он выпрямился во весь свой гигантский рост и угрожающе подбоченился. «Ты что же решил советские идеи разглашать, иностранцам передавать? Ты знаешь, какие у меня тут инструкции?» И он показал рукой на сейф. Абакян отмахнулся. «Ну «Теперь сразу опасность разглашения. Чего? Бреда? Не знаю чего. Там разберутся. Важно, что... разглашение». Авакен в сердцах засунул горящую трубку в карман и поднялся. «Далеко пойдешь, капитан. Большим начальником будешь. Инструкции умеешь выполнять» и Сурен выбежал из салона. Слепая ярость накатилась на Ивана Семеновича. Он мог бы сейчас заломать медведя, а не то что этого горца Кахетинского. Но, как это ни странно, больше всего Иван Семенович негодовал на себя самого. Американский самолет делал круг над Дежнёвым. От лежащего в дрейфе советского корабля только что отошел катер, с американского эскадренного миноносца, увозя инженера Герберта Кандербля. У рейлингов стоял Сурен Авакян. Он долго мучился, не решаясь рассказать американцу о замысле Андрея Корнева. Всем своим существом Сурен понимал нелепость наложенного капитаном запрета, но внутренняя дисциплина сдерживала его. Капитан на корабле был высшим представителем советской власти. И все же Сурен не сдержался. Намекнул американцу, чтобы узнать, как он будет реагировать на предложение построить мост между СССР и Америкой. — Через Биллингов пролив? — спросил он. — Нет, через Северный полюс. Американец холодно сказал. — Я инженер а не психиатр. А подробнее рассказать американцу о проекте Андрея Сурен не решился, сам себя ругая проклятым перестраховщиком. Спускаясь на присланный за ним катер, американец вдруг вспомнил. «Хеллоу, Сурен! Если не мост, то торговые отношения нам построить было бы неплохо. «Мы еще создадим общество масты вместо бомб», — многозначительно сказал Сурен. «Окей?» — усмехнулся американец. «Я предпочел бы, чтобы оно было инженерным. Оно таким и будет. Без конфронтации!» — уже скатера крикнул Кандербль. Американские офицеры с катера Смотрели хмуро и, видимо, не одобряли дружелюбных реплик Кандербля. За кормой катера осталась пенная дорожка. Держнев стал разворачиваться, и дорожка эта холодной чертой отделила советские и американские корабли. За кормой эсминца взметнулась волна. В небе назойливо кружил истребитель. — Слушай, — говорил Сурен, — Сидел вместе с Аней около койки Андрея. Кандербль сильно жалел, что тебя не увидел. Понимаешь, энтузиаст оказался. Мы с ним договорились, что создадим общество. Ты поступишь в институт, начнешь изучать английский язык, станешь инженером, без этого тебе теперь нельзя, возглавишь общество. Оно и поднимет твой проект. Андрюша был счастлив. Силы возвращались к нему. Он уже верил, что все это действительно будет так. Он инженер. И много других инженеров, друзей проекта. И даже в Америке появятся такие друзья. Там есть врачи против ядерного безумия, физики, даже бизнесмены. Теперь еще и инженеры будут. Непременно будут. Аня смотрела на Сурена благодарными глазами. — И уже есть три члена общества. С улыбкой сказала она. — Нет, три с половиной, — поправил Сурен. — Кто же наполовину? — Американец. Будет когда-нибудь и он полностью с нами а мы андрюш уже сейчас с тобой всей душой торжественно подтвердил сурен давай руку соединим материки и три руки соединились под самодельной чертежной доской смуглая волосатая рука аба нежная рука они и худая нервная рука Андрея Корнева. Неужели эти руки могут соединить не только сердца друзей, но и континенты? Глава 4 Генетический код. Машина таксиста въехала прямо на территорию судостроительного завода, где встал в доки на ремонт полярный корабль «Дежнев». Матросы вынесли больного на руках. Шофер открыл заднюю дверцу, стараясь удобнее усадить пассажира с парализованными ногами. Две женщины сопровождали его. Молоденькая поместилась вместе с ним на заднем сиденье, постарше полная — на переднем, рядом с шофером. Пожилой капитан корабля в кителе и в фуражке с крабом провожал отъезжающих. Быв он огромного роста, И напутственные слова говорил Басом. Прямо с завода отправились в аэропорт. В пути шоферу привелось услышать такой разговор. — Это поразительное явление в медицине, — говорила сидевшая с ним рядом женщина-врач. — Вы сами увидите подлинные чудеса. Поначалу хирурга-изобретателя медики не хотели признать называли «выскочкой» и еще «невесть кем». Не хотели поверить, что гипс, которым все мы привыкли пользоваться, отживший анахронизм. Сельский врач Елизаров предложил простенький, казалось бы, аппарат с двумя раздвигающимися кольцами, которые закрепляются к здоровым частям поврежденной кости. И происходит удивительное явление. Ткань между обломками кости начинает восстанавливаться, как бы снова расти в соответствии с генетическим кодом, заложенным в первичных клетках организма. Я не слишком заумно вам объясняю. Нет, нет, что вы, Елена Антоновна.